Глава 11 У Филиппа Ломбарда выработалась привычка просыпаться на рассвете, и сегодня он проснулся, как обычно. Приподнялся на локте, прислушался. Ветер слегка утих, дождя не было слышно. В восемь снова поднялся сильный ветер, но этого Ломбард уже не заметил, он снова заснул. В 9:30 он сел на кровати, поглядел на часы, Поднес их к уху, хищно-поволчьи оскалился. Настало время действовать, пробормотал он. В 9.35 он уже стучался к Блору. Тот осторожно открыл дверь. Волосы у него были всклокочены, глаза сонные. «Спите уже тринадцатый час», — добродушно сказал Ломбард. «Значит, совесть у вас чиста». «В чем дело?» — оборвал его Блор. «Вас будили?» — спросил Ломбард. «Приносили чай? Знаете, который час?» Блор посмотрел через плечо на дорожный будильник, стоявший у изголовья кровати. «Тридцать пять десятого», — сказал он. «Никогда б не поверил, что столько просплю. Где Роджерс?» «И отзыв скажет, где...» «Тот самый случай!» — ответствовал Ломбард. «Что вы хотите этим сказать?» — рассердился Блор. «Только то, что Роджерс пропал!» — ответил Ломбард. «В спальне его нет, чайник он не поставил и даже плиту не затопил». Блор чертыхнулся себе под нос. «Куда, чтоб ему он мог деваться? По острову, что ли, бродит? Подождите, пока я оденусь!» «И опросите всех, может быть, они что-нибудь знают». Ломбард кивнул, прошел по коридору, стучась в запертые двери. Армстронг уже встал, он заканчивал одеваться. Судью Оргрейва, как и Блора, пришлось будить. Вера Клейторн была одета. Комната Эмили Брент пустовала. Поисковая партия обошла дом. Комната Роджерса была по-прежнему пуста. Постель не застелена». Бритва и губка еще не просохли. «Одно ясно, ночевал он здесь», — сказал Ломбард. «А вы не думаете, что он прячется, поджидает нас?» — сказала Вера тихим, дрогнувшим голосом, начисто лишенным былой уверенности. «Сейчас, голубушка, я склонен думать что угодно и о ком угодно», — сказал Ломбард. «И мой вам совет, пока мы его не найдем, держаться скопом». «Наверняка он где-то на острове», — сказал Армстронг. К ним присоединился аккуратно одетый, хотя и небритый, Блор. «Куда девалась мисс Брент?» — спросил он. «Вот вам новая загадка». Однако, спустившись в холл, они встретили мисс Брент. На ней был дождевик. Море очень бурное, вряд ли лодка выйдет в море. «И вы решились одна бродить по острову, мисс Брэнд?» – спросил Блор. «Неужели вы не понимаете, как это опасно?» «Уверяю вас, мистер Блор, я была очень осторожна», – ответила старая дева. Блор хмыкнул. «Видели Роджерса?» – спросил он. «Роджерса?» – подняла брови мисс Брэнд. «Нет, сегодня я его не видел. А в чем дело?» По лестнице, чисто выбритый аккуратно одетый уже при зубах, спускался судья Уоргрейв. Заглянув в распахнутую дверь столовой, он сказал, «Смотрите-ка». Он не забыл накрыть стол. «Он мог это сделать вчера вечером», — сказал Ломбард. Они вошли в столовую, оглядели аккуратно расставленные приборы, тарелки, ряды чашек на буфете, войлочную подставку для кофейника. Первой хватилась Вера. Она вцепилась судье в руку с такой силой, недаром она была спортсменка, что старик поморщился. — Посмотрите на негретят крикнула она. На зеркальном кругу осталось всего шесть негритят.